но не увидел ничего интересного, кроме того, что из трех лампочек одна перегорела. «Тебе лампочку надо менять», — скучно заявил он. «А тебе надо подумать», — зло сказала Настя. «Твоему сыну сколько лет?» 22 «А сам ты кто?» «Дворник дядя Петя?» «Или сотрудник криминальной милиции?» «У меня детей нет. Я в определенном смысле могу спать спокойно. Но если я права, и этот тип, Шустафон или кто другой, убивает детей наших сотрудников, то твой парень может оказаться следующим. — Да ладно. Чего ты завелась? — примирительно буркнул Юра. — Устал я, понимаешь. Сил у меня никаких нет. И потом Николаев не в милиции работает, а в юстиции. Нечего меня стращать на ночь глядя. Настя принялась собирать со стола разложенные таблицы. На Короткова она не глядела. «Если тебе не хочется этим заниматься, я сама пойду к Афоне. Я бы еще сегодня утром с ним поговорила, но не хотела делать это через твою голову, потому что ты, во-первых, мой друг, и, во-вторых, Ты официально исполняешь его обязанности, пока он в отпуске. И в-третьих, ты всегда был сыщиком, настоящим сыщиком, а не ментом, случайно оказавшимся в розыске. Рапорт будет готов завтра утром. Так что, идти мне к начальнику? «Ну ладно, Аська, брось ты честное слово», — виновата сказал Юра. «Просто я действительно из сил выбился». Наверное, я уже старый для этой работы. И ничего мне не хочется: ни раскрытий, ни задержаний, ни успехов каких-то невероятных. Можешь меня осуждать за это, но я выдохся. Пусть приходят молодые и тащат этот воз, а я больше не могу. Мне уж полтинник вот-вот стукнет. А колобок мог? Он до 60 лет работал. И не ныл, между прочим. Да, не ныл. А сколько он в последнее время в госпитале провалялся, ты не считала? Сколько болячек он себе нажил на этой богом проклятой работе? Много, согласилась она. Но он не женился в твоем возрасте на молодой женщине. Так что не надо мне тут петь трогательные романсы о том, какой ты старый и немощный. Злая ты вздохнул Юра, «недобрая». «Я чудесная», — улыбнулась Настя, — «шелковистая и мягкая». «Значит так, солнце мое незаходящее, давай договоримся. Срок у нас с тобой неделя на все про все. Сегодня у нас 19 апреля. Я пишу болванку докладной записки». Ты ищешь ходы в криминальную милицию по месту совершения убийств. Из восьми эпизодов по двум у нас сведения о родителях есть, осталось всего шесть. Не надорвешься. — Аська! — Но у нас же студентки! — взмолился Коротков. — Маньяк по Москве ходит, газеты шум подняли, уже по телеку это обсуждают. — Юра! — жестко произнесла она. — Собери мозги! Я понимаю, тебя наплевать на следующую жертву, ты устал всех жалеть и за всех переживать. У тебя профессиональная деформация и атрофия чувств».